ВОЛШЕБНЫЙ БЛЕСК Солнце прошло уже почти треть своего пути, и его майские лучи, жаркие и живительные, падали на утесы, которые, казалось, чувствовали их тепло. Тысячи кузнечиков, скрытых в вереске, оглашали воздух однообразным и непрерывным стрекотанием. Листью миртов и олив трепетали, издавая почти металлический звук. Каждый шаг Эдмона по нагретому солнцем граниту спугивал зеленых, как изумруд, ящериц. Вдали на горных склонах виднелись резвые серны, так привлекающие охотников. Словом, остров казался обитаемым, полным жизни, и, несмотря на это, Эдмон чувствовал, что он один под десницей Бога. Его охватило странное чувство, похожее на страх. Причиной тому был яркий дневной свет, при котором даже в пустыне нам чудится, что чьи-то пытливые взоры следят за нами. Это чувство было так сильно, что раньше, чем приняться за дело, он отложил кирку, снова взял в руки ружье, еще раз вскарабкался на самую высокую вершину и внимательным глазом окинул окрестность. Но нужно признаться, что внимание его не было привлечено ни поэтической корсикой, за которой он различал даже дома, ни почти неведомой ему Сардинии, ни Эльбой, воскрешающей в памяти великие события, ни едва приметной чертой, тянувшейся на горизонте, которая для опытного глаза моряка означала великолепную Геную и торговый Виворно. Нет, взгляд его искал Бригантину, отплывшую на рассвете и Тартану, только что вышедшую в море. Первая уже исчезла в Бонифациевом проливе. Вторая, следуя по противоположному пути, шла вдоль берегов Корсики, готовясь обогнуть ее. Это успокоило Эдмона. Тогда он обратил свои взоры на близлежащие предметы. Он увидел, что стоит на самой возвышенной точке остроконечного острова, подобно хрупкой статуе на огромном пьедестале. Под ним ни души, вокруг ни единой лодки, ничего, кроме лазурного моря, бьющегося о подножье утесов и оставляющего серебристую кайму на прибрежном граните. Тогда он поспешно, но в то же время осторожно начал спускаться, Он очень опасался, как бы его на самом деле не постиг несчастный случай, который он так искусно и удачно разыграл. Дантес, как мы уже сказали, пошел обратно по зарубкам, сделанным на утесах, и увидел, что следы ведут к маленькой бухточке, укромной, как купальня античной нимфы. Вход в эту бухту был довольно широк, И она была достаточно глубока, чтобы небольшое суденышко, вроде сперонары, могло войти в нее и там укрыться. Тогда, следуя той нити, которая в руках аббата Фария так превосходно вела разум по лабиринту вероятностей, он решил, что кардинал спада, желая остаться незамеченным, вошел в эту бухточку, укрыл там свое маленькое судно, пошел по направлению, обозначенному зарубками. И там, где они кончаются, зарыл свой клад. Это предположение и привело Дантеса снова к круглому камню. Только одно соображение беспокоило Эдмона и переворачивало все его представления о динамике, каким образом можно было без непосильного труда водрузить этот камень, весивший, вероятно, пять или шесть тысяч фунтов на то подобие пьедестала, на котором он покоился. Вдруг внезапная мысль осенила Дантеса, а, может быть, его вовсе не поднимали, сказал он самому себе, а просто скатили сверху вниз. И он поспешно взобрался выше камня, чтобы отыскать его первоначальное местоположение. Он в самом деле увидел, что на горе имелась небольшая покатость, по которой камень мог сползти. Другой обломок скалы, поменьше, служил ему подпоркой и остроил его. Кругом него были навалены мелкие камни и булыжники, и вся эта кладка засыпана плодоносной землей, которая просла травами, покрылась мхом, вскормила мертвые и мастиковые побеги, и теперь огромный камень был неотделим от скалы. Дантес бережно разрыл землю, Разгадал или решил, что разгадал весь этот хитроумный маневр. Тогда он начал разбивать киркой эту промежуточную стену, укрепленную временем. После десяти минут работы стена подалась, и в ней появилось отверстие, в которое можно было просунуть руку. Дантес повалил самое толстое оливковое дерево, какое только мог найти обрубил ветви, просунул его в отверстие и стал действовать им как рычагом. Но камень был так тяжел и так прочно подперт нижним камнем, что ни один человек, обладая он даже геркулесовой силой, не мог бы сдвинуть его с места. Тогда Дантес решил, что прежде всего нужно удалить подпорку. Но как? В замешательстве он рассеянно поглядел по сторонам, И вдруг его взор упал на бараний рог с порохом, оставленный ему Джакопу. Он улыбнулся. «Адское изобретение выручит его!» С помощью кирки Дантес вырыл между верхним камнем и нижним ход для мины, как делают землекопы, когда хотят избежать долгой и тяжелой работы. Наполнил этот ход порохом, разорвал свой платок и с помощью силитры сделал из него фитиль. Потом он запалил фитиль и отошел в сторону. Взрыв не заставил себя ждать. Верхний камень был мгновенно приподнят неизмеримой силой пороха, нижний разлетелся на куски. Из маленького отверстия, проделанного Дантесом, хлынули целые полчища трепещущих насекомых, и огромный уж страж этого таинственного прохода, развернул свои голубоватые кольца и исчез. Дантес приблизился. Верхний камень, оставшийся без опоры, висел над пропастью. Неустрашимый искатель обошел его кругом, выбрал самое шаткое место, и, подобно Сизифу, изо всех сил налег на рычаг. Камень, уже поколебленный, сотрясением качнулся. Дантес удвоил усилия. Он походил на Титана, вырывающего утес, чтобы сразиться с повелителем богов, Наконец камень подался, покатился, подпрыгнул, устремился вниз и исчез в морской пучине. Под ним оказалась круглая площадка, посредине которой виднелось железное кольцо, укрепленное в квадратной плите. Донтес вскрикнул от радости и изумления. Каким успехом увенчалась его первая попытка? Он хотел продолжать поиски, но ноги его так дрожали, сердце билось так сильно, глаза застилал такой горячий туман, что он принужден был остановиться. Однако эта задержка длилась единый миг. Эдмон продел рычаг в кольцо, силою двинул им, и плита поднялась... Под ней открылось нечто вроде лестницы, круто спускавшейся во все, сгущавшийся мрак темной пещеры. Другой на его месте бросился бы туда, закричал бы от радости. Дантес побледнел и остановился в раздумье. «Стой — Стой! — сказал он самому себе. — Надо быть мужчиной. Я привык к несчастьям. И разочарование не сломит меня. Разве страдания ничему меня не научили? Сердце разбивается, когда, чрезмерно расширившись, под теплым дуновением надежды, оно вдруг сжимается от холода действительности. Фари обредил. Кардинал спада ничего не зарывал в этой пещере. Может быть, даже никогда и не был здесь. А если и был, то Цезарь Борджи, неустрашимый авантюрист. Неутомимый мрачный разбойник пришел вслед за ним, нашел его след, направился по тем же зарубкам, что и я, как и я поднял этот камень и, спустившись прежде меня, ничего мне не оставил. Он простоял с минуту неподвижно устремив глаза на мрачное и глубокое отверстие. Да, да, такому приключению нашлось бы место в жизни этого царственного разбойника, где перемешаны свет и тени, в сплетении необычайных событий, составляющих пеструю ткань его судьбы. Это сказочное похождение было необходимым звеном в цепи его подвигов. Да, Борджиа некогда побывал здесь с факелом в одной руке и мечом в другой. А в двадцати шагах, может быть, у этой самой скалы стояли два стража, мрачные и зловещие, зорко оглядывающие землю, воздух и море, в то время как их властелин входил в пещеру, как собираюсь это сделать я, рассекая мрак своей грозной, пламенеющей рукой. Так, но что? — Сделал Борджиа с этими стражами, которым он доверил свою тайну, — спросил себя Дантес. — То, что сделали с могильщиками Алариха, которых закопали вместе с погребенным, — отвечал он себе, улыбаясь. Аларих около 370-410 годы король С 395 года Вест Готов, западной группы германского племени Готов, вступив в войну с Римской империей, в 410 году захватил и разграбил Рим. Но если бы Борджи здесь побывал, продолжал Дантес, он бы нашел сокровища и унес его. Борджи ⁇ человек, сравнивавший Италию с Артишоком, И, общипывавший ее листик за листиком, Борджиа хорошо знал цену времени и не стал бы тратить его даром, водружая камень на прежнее место. Итак, спустимся в пещеру. И он ступил на лестницу с недоверчивой улыбкой на устах, шепча последнее слово человеческой мудрости «Быть может». Но вместо мрака, который он ожидал здесь найти, вместо удушливого, спертого воздуха Дантес увидел мягкий, голубоватый сумрак. Воздух и свет проникали не только в сделанные им отверстия, но и в незаметные извне расщелины утесов, и сквозь них видно было синее небо, зеленый узор дубовой листвы и колючие волокна ползучего терновника. Пробыв несколько секунд в пещере, где воздух не сырой и не затхлый, а скорее теплый и благовонный, был настолько же мягче наружного воздуха, насколько голубоватый сумрак был мягче яркого солнца, Дантес, обладавший способностью видеть в потемках Уже успел осмотреть самые отдаленные углы. Стены пещеры были из гранита, его мелкие блестки сверкали, как алмазы. — Увы, — сказал Эдман улыбаясь, — вот, вероятно, и все сокровища, оставленные кардиналом, а добрый аббат, видя во сне сверкающие стены, преисполнился великих надежд. Но Дантес вспомнил слова завещания, которые он знал наизусть. В самом отдаленном углу второго отверстия, — гласили они. Он проник только в первую пещеру. Надо было найти вход во вторую. Дантес оглянулся кругом. Вторая пещера могла только уходить вглубь острова. Он осмотрел каменные плиты и начал стучать в ту стену пещеры, в которой, по его мнению, должно было находиться отверстие, очевидно заделанное для большей предосторожности. Несколько минут слышались глухие удары кирки о гранит. Настолько твердый, что лоб дантеса покрылся испариной. Наконец, неутомимому рудокопу показалось, что в одном месте гранитная стена... Отвечает более глухим и низким звуком на его призывы. Он вгляделся горящим взглядом в стену и чутьем узника, понял то, чего не понял бы, может быть, никто другой. В этом месте должно быть отверстие. Однако, чтобы не трудиться напрасно, Дантес, который не меньше Цезаря Борджиа, дорожил временем. Испытал Кирко и остальные стены пещеры. Постучал в землю прикладом ружья, Разрыл песок в подозрительных местах И, не обнаружив ничего, Возвратился к стене, Издававший утешительный звук. Он ударил снова из большей силой. И вдруг, к своему удивлению, Он заметил, что под ударами кирки От стены отделяется как бы штукатурка вроде той, которую наносят под фрески и отваливается кусками, открывая беловатый мягкий камень, подобный обыкновенному строительному камню. Отверстие в скале было заложено этим камнем. Камень покрыт штукатуркой, а штукатурке приданы цвет и зерно гранита. Тогда Дантес ударил острым концом кирки, и она на дюйм вошла в стену. Вот где надо было искать. По странному свойству человеческой природы, чем больше доказательств находил Дантес, что Фария не ошибся, тем сильнее его терзали сомнения, тем ближе он был к отчаянию. Это новое открытие, которое, казалось, должно было придать ему мужество, напротив того, отняло у него последние силы. Кирка скользнула по стене, едва не выпав из его рук. Он положил ее на землю, вытер лоб и вышел из пещеры, говоря самому себе, что хочет взглянуть, не подсматривает ли кто-нибудь за ним. А на самом деле, для того, чтобы подышать свежим воздухом, он чувствовал, что вот-вот упадет в обморок. Остров был безлюден. И высоко стоящее солнце заливало его своими палящими лучами. Вдали рыбачьи лодки раскинули свои крылья над сапфирно-синим морем. Антес с утра ничего не ел, но ему было не до еды. Он подкрепился глотком рома и вернулся в пещеру. Кирка, казавшаяся ему такой тяжелой, снова стала легкой. Он поднял ее, как перышко, и бодро принялся за работу. После нескольких ударов он заметил, что камни ничем не скреплены между собою, а просто положены один на другой и покрыты штукатуркой, о которой мы уже говорили. Воткнув в одну из расщелин конец кирки, Эдмон налег на рукоятку, и камень упал к его ногам. После этого... Дантесу оставалось только выворачивать камни концом кирки, и все они один за другим упали рядом с первым. Дантес давно уже мог бы войти в пробитое им отверстие, но он все еще медлил, чтобы одолеть уверенность и сохранить надежду. Наконец, преодолев минутное колебание, Дантес перешел из первой пещеры, Во вторую. Вторая пещера была ниже, темнее и мрачнее первой. Воздух, проникавший туда через только что пробитые отверстия, был затхлый и промозглый, чего, к удивлению Дантеса, не было в первой пещере. Дантес подождал, пока наружный воздух несколько освежил эту мертвую атмосферу и вошел А лево от входного отверстия был глубокий и темный угол. Но Мы уже говорили, что для Лантеса не существовало темноты. Он осмотрел пещеру. Она была пуста, как и первые. Лад, если только он существовал, был зарыт в этом темном углу. Мучительная минута наступила. Фута-два земли — вот все, что отделяло Дантеса от величайшего счастья или глубочайшего отчаяния. Он подошел к углу и, как бы охваченный внезапной решимостью, смело начал раскапывать землю. При пятом или шестом ударе кирка ударилась о железо, и когда похоронный звон... Никогда тревожные набат не производили такого впечатления на того, кто их слышал. Если бы Дантес ничего не нашел, он не побледнел бы так страшно. Он ударил киркой в другом месте, рядом, и встретил то же сопротивление, но звук был другой. это деревянный сундук, окованный железом, сказал он себе. В эту минуту, заслоняя свет, мелькнула чья-то быстрая тень. Дантес выпустил из рук кирку, схватил ружье и выбежал из пещеры. Дикая коза проскочила мимо входа в пещеру и щипала траву в нескольких шагах от него. Это был удобный случай обеспечить себе обед, но Дантес боялся, что ружейный выстрел привлечет кого-нибудь. Он подумал... Потом срубил смолистое дерево, зажег его от курившегося еще костра контрабандистов, на котором жарился козленок, и возвратился с этим факелом в пещеру. Он не хотел упустить ни одной мелочи из того, что ему предстояло увидеть. Он поднес факел к выкопанному им бесформенному углублению и понял, что не ошибся. Кирка в самом деле била попеременно то в железо, то в дерево. Он воткнул свой факел в землю и снова принялся за работу. В несколько минут Дантес расчистил пространство в три фута длиной и в два шириной и увидел сундук из дубового дерева, окованный чеканным железом. На крышке блестело не потускневшая под землей серебряная бляха с гербом рода спада, отвесно поставленный меч в овальном итальянском щите, увенчанном кардинальской шапкой. Дантес легко узнал этот герб. Сколько раз аббат Фария его рисовал. Теперь уже не оставалось сомнений. Клад был здесь. Никто не стал бы с такой тщательностью прятать пустой сундук. В одну минуту. Дантес расчистил землю вокруг сундука. Сначала показался верхний затвор, потом два висячих замка, потом ручки на боковых стенах. Все это было выточено с мастерством, отличавшим эпоху, когда искусство облагораживало грубый металл. Дантес схватил сундук за ручки и попытался приподнять его тщетно. Тогда он решил открыть сундук. Но изотвор и висячие замки были крепко заперты. Эти верные стражи, казалось, не хотели отдавать порученного им сокровище. Дантес вдвинул острый конец кирки между стенкой сундука и крышкой, налег на рукоятку, и крышка, завизжав, треснула. Широкий пролом ослабил железные полосы. Они, в свою очередь, слетели, все еще сжимая своими цепкими когтями поврежденные доски, и сундук открылся. Лихорадочная дрожь охватила Дантеса. Он поднял ружье, взвел курок и положил его подле себя. Сперва он закрыл глаза, как это делают дети, чтобы увидеть в сверкающей ночи своего воображения больше звезд, чем они могут насчитать в еще светлом небе, потом открыл их и замер ослепленный. В сундуке было три отделения. В первом блистали красноватым отблеском золотые червонцы. Во втором — уложенные в порядке слитки, необделанные, обладавшие только весом и ценностью золота. Наконец, в третьем отделении, наполненном до половины, Эдмон погрузил руки в груду алмазов жемчугов, рубинов, которые, падая друг на друга сверкающим водопадом, стучали, подобно граду бьющему в стекла. Насытившись этим зрелищем и несколько раз погрузив дрожащие руки в золото и драгоценные камни, Эдмон вскочил. И в выступлении бросился вон из пещеры, как человек, близкий к безумию. Он взбежал на утес, с которого видно было море, и не увидел никого. Он был один, совершенно один, с этим неисчислимым, неслыханным баснословным богатством, которое принадлежало ему. Но сон это или явь, пригрезилось ему мимолетное видение, или он сжимает в руках подлинную действительность. Его тянуло снова увидеть свое золото, а между тем он чувствовал, что в эту минуту он бы не вынес этого зрелища. Он схватился обеими руками за голову, Точно желая удержать рассудок, готовый покинуть его, потом бросился бежать по острову, не только не выбирая дороги, потому что на острове Монте-Кристо дорог нет, но даже без определенного направления, пугая диких коз и морских птиц своими криками и неистовыми движениями. Потом, кружным путем, он возвратился назад, и все еще не доверяя самому себе, Бросился в первую пещеру, оттуда во вторую, И опять увидел перед собой Этот золотой и алмазный рудник. На этот раз он упал на колени, Судорожно прижимая руки к трепещущему сердцу И шепча молитву, внятную одному Богу. Немного погодя, Он стал спокойнее и вместе с тем счастливее. Только теперь он начинал верить своему счастью, и он начал считать свое богатство. В сундуке оказалось тысяча золотых слитков, каждый весом от двух до трех фунтов. Потом он насчитал двадцать тысяч золотых червонцев стоимостью каждой около восьмидесяти франков на нынешние деньги. Все с изображениями папы Александра VI и его предшественников, и при этом убедился, что только наполовину опустошил отделение. Наконец, он обеими руками намерил десять пригоршней, жемчуга, алмазов и других драгоценных камней, из которых многие оправлены лучшими мастерами того времени Представляли художественную ценность, немалую, даже по сравнению с их денежной стоимостью. День уже склонялся к вечеру. Дантес заметил, что близится сумерки. Он боялся быть застигнутым в пещере и вышел с ружьем в руках кусок сухаря и несколько глотков вина заменили ему ужин. Потом он положил плиту на прежнее место, лег на нее. И проспал несколько часов, закрывая своим телом вход в пещеру. Эта ночь была одной из тех сладостных и страшных ночей, которые уже два-три раза выпадали на долю этого обуреваемого страстями человека.